идентификация. Предполагалось, что пользователь сделает это самостоятельно. Процедура несложная, но мало кто станет ложиться в капсулу в плотной или уличной одежде, так что действо предполагало некую интимность. Веронике, например, совершенно не хотелось при посторонних переодеваться в спортивные шортики и маечку. Она немного нервничала перед первым погружением, а Всё-таки смотреть записи это совсем не то, что самой находиться в игре. Вероника поставила таймер на 3 часа ночи. Приходить на занятия по живописи совсем не спавшей казалось ей плохой идеей. Сделала глубокий вдох, забралась в модуль, поёрзала, устраиваясь поудобнее, закрыла крышку. Идентификация. Несколько минут аппаратура считывала и фиксировала отпечатки пальцев, сердечный ритм, рисунок сетчатки глаза и другие показатели организма. В некотором роде это походило на медосмотр, только быстрый, безболезненный и высокотехнологичный. Вспышка. Вначале было имя, и имя было Хейт. Ник фиксировались на английском. Но универсальный переводчик транскрибировал её ник именно так, называя персонажа Хейт, ненависть. Она изрядне иронизировала, как над собою, так и над будущим классом. Выбор пола прозвучал мягкий женский голос с вопросительными интонациями. Женский. Выбор расы. Если с определением пола трудности не возникало, То от выбора расы и далее зависело, сможет ли Вероника, нет, теперь Хейт, реализовать свой замысел. Квартеронка. Четверть крови Дроу, 3/4 человек. Дроу тёмные эльфы, вымышленная раса из вселенной Забытых королевств игровой системы Dungeon and Dragons. Авторство принадлежит Гэри Гайгексу. Выбери она чистокровную Дроу и начать игру ей пришлось бы в одной из их подземных крепостей, а это не входило в её планы, в которых всё было выверено до мелочей. Например, в квартероне влияние на внешние данные крови тёмных эльфов сводилось к минимуму, а значит, её вид не должен был вызывать неприязни у NPC людей. NPC неигровой персонаж. от английского non-player character. Персонаж в ролевых играх, которым управляет не игрок, а программа. Выбор расовых бонусов Игровая механика предполагала, что какую бы помесь вы ни создали в своём персонаже, выбрать начальные пассивные параметры у каждой расы они естественно были уникальными. Вы можете лишь от одной из составляющих вашего псевдогенеалогического древа. Дроу. Бонусом дроу воинов была надбавка к атаке, тёмных эльфов-мистиков сила магии. Кроме того, в тёмное время суток и в подземельях эффективность любых умений увеличивалась на 7%, будь то проклятие, прямой удар или исцеление. А вообще, более всего хейт привлекал бонус гномов удача. Причём у них это умение развивалось. Удача? О, это был краеугольный камень мечты не девушки. Но гномка не сможет в одиночку побеждать боссов, сложнейших именных монстров. Сколько времени и средств на неё не трать. Потому увы. Выбор направления стиля боя: воин или мистик? Мистик. Здесь сомнений не было и быть не могло. Физическая подготовка в реальной жизни у девушки была, прямо говоря, так себе. Никаких боевых секций или клубов она не посещала ни разу в жизни, и понимание, как должно двигаться тело в бою, у неё было нулевым. Разумеется, с течением времени и тренировок игрового персонажа навык бы появился, но этого времени Хейт было откровенно жаль. В случае же с магией все были в равных условиях. Из минусов значилось дороговизна манускриптов и книг с умениями, но с этой досадной неприятностью она определённо справится. Генерация внешности. Эта часть заняла у Хейт час игрового времени, 10 минут реального. Основным принципом было не переборщить. Фигуру, и без того стройную и привлекательную, она оставила почти без изменений, разве что бюст немного уменьшила, удобство ради. Цвет кожи очень светлый, даже бледный. Наследие крови Дроу отобразилось в необычном пепельном оттенке румянца, словно по скулам мазнули сажей. Глаза серые, широко распахнутые, с менделевидным разрезом. Тонкие черты, довольно светлые губы, Изящная, ненарочито броская красота. Такая не оставит равнодушным мужчину, а женщина не станет завидовать. Разумеется, Хейт в первую очередь думала об NPC, мнение игроков было последним, чем она стала бы руководствоваться в вопросе внешности. Волосы от предполагаемых чёрных дроу обладали либо истинно-чёрной шевелюрой, либо были альбиносами. Хейт максимально высветлила Получился вполне себе человеческий тёмно-каштановый. заострённые ушки и острые мелкие зубки, доставшиеся ей от Дроу, и от которых отвертеться было невозможно, вполне можно было не демонстрировать направо и налево. Выбор стартовой локации. Любой крупный город людей или подземная крепость тёмных эльфов могли стать началом её пути после выбора предыдущих условий. Вольный город Велегард. Над картами она просидела много долгих часов, пока не пришла к выводу, что с небольшим количеством поисковых заданий, типа отправляйся в деревню X, что у озера Y, отнеси моему кузену Z этот предмет и получи награду, она смирится может. А вот отсутствие налогов мощное стартовое преимущество. К тому же, до тех пор, пока её персонаж не получил 10-го уровня, Мгновенное перемещение, оно же телепортация, между Велегардом и тремя-четырмя ближайшими крепостями будет бесплатным. Желаете ли вы прослушать историю выбранного вами города? Нет. Пожалуй, Хейт могла бы сама рассказать историю Велегарда. Всю доступную информацию она уже прочла на игровых форумах. Желаете ли вы ознакомиться с системой подсказок? «Нет». В подавляющем большинстве случаев подсказки для новичков были отборной ерундой, рассчитанной на тех, кто впервые в жизни приступил к онлайн-игре. Да, только «Восхождение» могло похвастаться полным погружением в игровой мир, но при его создании разработчики опирались на популярное ММО-РПГ прошлого. «Желаете ли вы...» «Нет!» Хейт, не удосужившись дослушать, прервала монотонное зачитывание списка «Желая теле» программой. «Начать игру!» Вспышка. Хейт. Новое имя. Новая жизнь. Новый мир. Велегард она услышала раньше, чем увидела. Настолько он был шумным. Обнаружила себя Хейт на площади, чуть в стороне от основной толчаи, создаваемой торговцами, на крохотном свободном пятачке. Город торговцев и ремесленников не затихал в любое время суток. Хейта гляделась по сторонам. Средневековый город, как она себе его и представляла. Каменное строение в два-три этажа, поодаль виднеются башни ратуши и тонкий шпиль гильдии магов, площадь вымощена темной брусчаткой. Люд по площади гулял разномастный. Она успела приметить статного воина, явно игрока, в доспехах, которые она, изучившая базы знаний вдоль и поперек, не сумела опознать. Торговку NPC в цветастых юбках. Пару таких же новичков, как и она сама, мнущихся посреди толпы, в домотканых штанах и туниках из грубого полотна. Такие по умолчанию надевались на созданного персонажа. Не давали ни малейших прибавок к параметрам. Наготу прикрывали, и то ладно. И ещё уйму людей, NPC, персон неподдающихся определению. Ощущения были потрясающие. Хейт наслаждалась лёгким дуновением ветерка, басыми стопами чувствовала тепло, исходящее от прогретой за день брусчатки. Когда какой-то торопыга толкнул её локтем, ей в-заправду было немножко больно. О, теперь она понимала, От чего восхождение так запросто вытеснило с рынка прочие игры. Разница была как между прыжками на батуте и затяжным прыжком с парашютом. Восторг. Милашка, не хотите прикупить обувку? Босиком ведь далеко не утопаешь. Стоящая на одном месте, озирающаяся по сторонам хейт была замечена продавцами. Такой красавице просто необходимо украшение. сделаю скидку. Пирожки вкусные, горячие. Как ни странно, из блаженной прострации хейт вывела как раз упоминание пирожков. Ей нужен был заработок, и дело было вовсе не в босых ногах. Вступая на путь восхождения, игрок оказывается в непростой ситуации. Кроме упомянутой уже пары штаны-туника, 10 медных монет Карте города, в котором он появился на свет, пустой фляги и трёх запечённых картофелин у него нет ничего. Расчёт компании разработчика прост. Новичок либо примётся за выполнение квестов с денежной наградой, либо отправится на аукцион. Одними кулаками да без брони даже кролика не победить. Хейт начала потихоньку бачком обходить праздношатающихся. Всё-таки в новом теле пока ещё было слегка непривычно. "Эй, детка, хочешь подзаработать?" Весёлый мужской голос заставил девушку притормозить. "Каким образом?" Она пригляделась к говорившему. Парень, человек, наверняка игрок, кожаная броня не из дешёвых. "А сам-то как думаешь?" Со смешком подмигнул ей паренёк. Хейт гневно сверкнула глазами, сплюнула под ноги на халу и зашагала в прежнем направлении. Восхождение было до да нельзя реалистичной игрой. Романтические отношения тут также были допустимы. И даже более, чем романтические. «Урод!» — припечатала она мысленно гада. «Вот тебе и новый прекрасный мир». Инцидент добавил девушке решительности. Теперь она бодрее и целенаправленно шагала сквозь толпу, не обращая внимания на оклики и случайные тычки. Первую ресторацию Хейт отвергла. И хозяйка, и повар были матронами в возрасте. Девушку встретили недружелюбно. "Пожалуй, надо было физиономию пострашнее делать", печально высказала сама себе Хейт. чтобы тетки жалели, а не ерились. И во втором, и в третьем заведении ее ждал схожий прием. А вот в четвертом повезло. Владелец, он же повар, добродушный дядька с громаднейшим пузом и как он с таким у плиты да возле вертела вкрутится, принял ее как родную. «Боги тебя послали, прелестница!» Только рabота будет грязная, ручки белые как бы не попортить. NPC в восхождении обладали собственным сознанием, запрограммированным, конечно же, но им-то откуда было об этом знать. У них были и семьи, и истории с ними приключались. Вот и в этом трактирчике с забавным названием Обжорка Хейта ценила юмор составителей словаря к универсальному переводчику. Работница пропала. А куда и как надолго неизвестно. Поэтому Сорхо, так звали хозяина обжорки, был рад взять помощницу на кухню. Труд был действительно грязный: мытьё посуды, в реальной жизни девушка терпеть не могла это занятие, чистка овощей, разнообразная подай принеси. Зато опыта при таком виде найма персонаж не получал, только деньги. А повышать уровень хейт на данном этапе не намеривалось. И главное, если NPC-наниматель увидит в девушке достаточно усердия и любознательности к работе повара, он может бесплатно обучить её основам мастерства. Ключевое слово бесплатно. Хейт хотела доказать самой себе, что без вливания реальных денег можно сделать героя успешным. Я не боюсь тяжёлого труда, господин Сорха. Мне в радость будет помогать вам по кухне. Общаясь с NPC, крайне важно не забывать, что диалоги и поведенческую схему для них создавали не русские программисты, а азиатский менталитет существенно разнится с российским. Рвение к работе, почтение к старшим, лояльность, если не проявлять эти качества при разговоре с NPC, шансы добиться от них желаемого существенно падают. Отлично, Хейт. Преступишь сегодня. Если не свалишься с ног от усталости к утру, ты принята. Приходить будешь к 6:00 вечера, уходить в 6:00 утра. Это время самое загруженное, без помощника тяжело. Платить буду по серебряной монете в день. И перестань звать меня господином, достаточно одного имени. Хорошо, госпорхо. Слегка улыбнулась и склонила голову Хейт. только я не каждый день смогу приходить. Учёба и сессия, будь она неладна, не посещать занятия она не могла. И раз час реального времени равнялся шести игровым часам, пропуски по подработке были неизбежны. Я понимаю, не волнуйся об этом, Хейт. Просто делай хорошо свою работу. Вот так девушка устроилась на первую в своей жизни Да что там, в обеих жизнях работу. Она оказалась не просто тяжёлой, это был ад. И даже мысль о том, что для реальной хейт прошло не 12 часов, а всего 2, не спасала. Руки горели огнём. Если бы в виртуальном мире могли появляться мозоли, они бы непременно были. Спину ломило, а голова раскалывалась от выкриков пьяных посетителей. Больше Хейт не радовалась реалистичности игрового мира. Домывая последнюю тарелку, девушка услышала не громкую трель, а оповещение. Выносливость увеличилась на 1. Новая характеристика выносливость добавлена. Ох! Хейт от удивления чуть не выронила тарелку. Конечно же, она знала о том, что любые действия в игре, особенно повторяющиеся долгое время, способны повлиять на характеристики, иначе говоря, статы. Но ни на форумах, ни на официальном сайте ни словом не упоминалось о том, что и мытьё посуды может относиться к подобным действиям. Кроме серебряной монеты, причитающейся за работу, такой неожиданный подарок Хейт показалось, что у неё выросли крылья. "Устала, Хейт?" Трактирщик незаметно подошёл к девушке, пока она радовалась как дитя. "Совсем нет, Сорха, всё прекрасно." Она не кривила душой. После оповещения усталость словно испарилась. "Может быть, перекусишь со мной?" Улыбнулся хозяин, явно довольный ответом работницы. Тут осталось две порции рагу, за них заплатили, а ушли раньше, чем я принёс. Ты будешь? О, спасибо, Сорха. С удовольствием отведаю приготовленную вами еду. Всё шло по плану и даже лучше. Таким образом, ещё дней 10, и добрый Сорха не только обучит Хейт кулинарии, но и пары рецептиков может поделиться от щедрот. Опять же утолить голод За двенадцать игровых часов она сгрызла одно яблоко и пару морковок, запив простой водой. За просто так, выглядела весьма заманчиво. Голодный игрок, слабый игрок. Если показатель сытости падает до нижнего предела, так называемой красной зоны, что меньше двадцати пяти процентов от максимума, движения персонажа замедляются, вы получаете оповещение, и это уже неприятная мелодичная трель. А перед глазами начинают плыть кружочки, птички, облачка, звёздочки, всё как перед обмороком в реальной жизни. Один из игроков как-то специально довёл своего героя до красной зоны сытости, сделал запись и выложил на форум. Хейт, просматривая её, не знала смеяться ей или плакать. Эта запись и послужила поводом первым делом изучить кулинарию, чтобы никогда не оказаться в таком полыобморочном состоянии. К тому же кулинарное дело было единственным производственным навыком, не требующим дополнительного изучения сбора. Даже в самых высокоуровневых рецептах ингредиенты могли быть добыты охотой на монстров, кроме приправ, они приобретались в лавках, и овощей. Их засущие гороши можно было купить на фермах, а то и надёргать, пока хозяева спят. Исключением были напитки, но это был отдельный разговор. После перекуса с сорха, Хейт без устали нахваливала вкус рагу, хозяин то и дело расплывался в довольной улыбке. Девушка прошлась по велегарду. Светило только вышло из-за горизонта, и лучи его необычайно мягко падали за здание. Игра света и полутеней зачаровывала девушку, побуждая взяться за кисть и писать прямо посреди улицы и плевать, что скажут люди. Незадача. Кистей не было. станка тоже. Денег на игровые аналоги красок и прочих материалов не было и в помине. Поэтому оставалось любоваться и запечатлевать картины в памяти. Она неспешно прогуливалась по улочкам города, нигде особенно не задерживаясь, пока не вышла к впечатляющему зданию гильдии воинов. Издалека оно выглядело так, словно в землю по самую рукоять вбили исполинских размеров меч. оно без сомнения производило впечатление именно к нему и направилась хейт пять золотых за вход скучающим голосом потребовал стражник опирающийся на алебарду что у девушки перехватило дыхание но ведь вход бесплатный только что передо мной зашёл юноша вы не взялись с него ни медиашки вы мистик юноша воин Вход для мистиков пять золотых, пояснил стражник. Точно так же за посещение гильдии магов он заплатил бы 5 монет золотом. Вам понятно, юная леди? Но, может быть, мне действительно необходимо попасть внутрь, взмолилась Хейт. Беспомощность дико раздражала, но она готова была умолять этого сурового воина, лишь бы он её пропустил. Пожалуйста. Пять золотых, непреклонно покачал головой стражник. Никак иначе. Хейт пошла прочь, понурив голову и едва не плача. Пять золотых это 500 серебряных. 500 ночей в обжорке за намыванием тарелок и чисткой картошки. отказаться от мечты заполучить пассивку удача, не настолько действенную, как у гномов, но всё же очень и очень полезную. Нет, нет и нет. Поддаться отчаянию, опустить руки? Ни за что. Как говорила Скарлетт О'Хара в "Унесённых ветром": "Я не могу думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра". Хейт вздохнула поглубже, расправила плечи. взглянула прямо на солнце окно характеристик герой хейт класс мистик уровень 1 здоровье 110 мана 150 мудрость 15 интеллект 20 живучесть 10 сила 0 ловкость 0 атака 0 Защита 1. Выносливость 1. Девушка призадумалась. Каждая единица живучести давала 10 пунктов здоровья, но откуда же тогда взялось ещё 10 пунктов? И защита? Мистик приходил в игру с нулевыми показателями атаки, защиты, силы и ловкости. О, хейта синила. Выносливость Она, сходно с живочестью, прибавляла 10 пунктов к здоровью и по одному к защите. Вот она, польза беготни по трактиру и несчётного числа перемытых тарелок. Настроение чуточку поднялось, и на этой радостной ноте Хейт решила завершить первый день игры. Здоровый сон перед живописью никому не вредил. Выход